ВЕЧЕРНИЙ ДЕТЕКТИВ В эфире «Вечерний детектив». Сегодня, дорогие друзья, мы начинаем передавать страницы романа Николая Гейнца «Цветы и слезы». Николай Гейнц был популярным автором криминальных романов конца XIX века. По образованию юрист Гейнс много лет отдал адвокатской практике. Уголовный мир столицы Российской империи был ему хорошо знаком, поэтому все его романы основаны на подлинных событиях. Грабежи, отравления, интриги – тайные притоны, вся теневая сторона блестящей петербургской жизни нашла свое отражение в его криминальных драмах. Итак, Николай Гейнце «Цветы и слезы». Читают народный артист России Николай Буров и артистка Варвара Гусинская.